Глава 12 Начальник полиции Капитолия Трент Андерсон отвечал за безопасность комплекса больше десяти лет. Широкоплечий, рожеволосый здоровяк с суровым лицом неизменно стригся под ёжик, что делало его похожим на бравого воина. Внушительный пистолет на поясе производил должное впечатление на тех, кто имел смелость усомниться в широте его полномочий. Основной задачей Андерсона было контролировать работу небольшой армии полицейских. Делал он это из центрального пункта наблюдения, расположенного в цокольном этаже Капитолия и оборудованного по последнему слову техники. Отсюда Андерсон следил за техническими специалистами, они в свою очередь наблюдали за мониторами и показаниями различных приборов, и телефонным коммутатором. Благодаря ему начальник полиции был на связи со всеми своими подчиненными. Вечер выдался на редкость спокойный, и Андерсон надеялся хоть одним глазком посмотреть футбольный матч. У него в кабинете висела плазменная панель. Но только началась игра, как раздался звонок. Андерсон, не отрываясь от телевизора, разочарованно вздохнул и нажал кнопку. «Слушаю». «Шеф, в ротонде неспокойно. Я направил туда людей, но вы бы лучше взглянули». «Сейчас». Андерсон вошел в нервный узел службы безопасности. Небольшую, современно обставленную комнату, напичканную мониторами. «Что у тебя?» Диспетчер вывел на экран цифровой видеоролик. «Ротонда. Снята камерой восточного балкона 20 секунд назад». Он нажал кнопку воспроизведения. Андерсон склонился над плечом диспетчера и стал смотреть ролик. Ротонда почти пустовала. Лишь несколько туристов бродили по залу. Наметанный глаз Андерсона сразу приметил одинокого посетителя, который двигался быстрее остальных. Бритая голова, зеленый армейский китель, рука на перевязи, легкая хромота, сутулая спина. Говорит по мобильному. Шаги посетителя глухо отдавались в динамиках, пока он не остановился ровно посередине ротонды. Бритоголовый договорил по телефону и присел будто бы завязать шнурок, но вместо этого вынул из перевязи какой-то предмет и поставил его на пол. Затем поднялся и торопливо заковылял к выходу. Андерсон присмотрелся к таинственному предмету. Что это, черт подери? Вещица примерно восьми дюймов в высоту стояла вертикально. Андерсон приблизился почти вплотную к экрану и прищурился. Не может быть. Как только странный посетитель скрылся в восточной галерее, рядом с камерой зазвучал детский голос. «Мам, дядя что-то уронил!» Мальчик зашагал к предмету, и вдруг резко остановился. Секунду спустя он показал на предмет пальцем и оглушительно завопил. В ту же секунду начальник полиции развернулся и побежал к двери, на ходу отдавая приказы. — Всем постам! Задержать бритоголового мужчину с перевязанной рукой! Живо! Вылетев за дверь, Андерсон помчался вверх по лестнице, перескакивая через три ступеньки разом. Камеры показали, что бритый Вышел из ротонды через восточные галереи. Оттуда быстрее всего попасть на улицу можно было через находившийся неподалеку коридор, идущий с востока на запад. Успею перехватить. Андерсон поднялся по лестнице, свернул за угол и окинул взглядом тихий коридор. Вдалеке прогуливалась пожилая пара, а поблизости блондин в синем блейзере читал путеводитель и разглядывал, мозаичный потолок. «Извините, сэр», — рявкнул Андерсон, подбегая к блондину, — «вы не видели лысого мужчину с перевязанной рукой?» Турист растерянно поднял глаза. и нагло, рука на перевязи», — повторил Андерсон. «Видели такого?» Блондин помедлил и с тревогой покосился в дальний конец коридора. «Э, да, он пробежал мимо», «Кто лестницы?» Андерсон заорал братцу. «Всем постам! Подозреваемый движется к юго-восточному выходу! Все туда!» Он убрал рацию, вытащил пистолет из кобуры и ринулся к выходу. Через полминуты из двери восточного крыла Капитолия спокойно вышел на улицу высокий блондин в синем блейзере. Он с удовольствием втянул прохладный вечерний воздух и улыбнулся. Перевоплощение удалось на славу. Всего минуту назад он проковылял из ротонды в темную нишу, где скинул армейскую куртку и остался в блейзере. Затем надел плотно сидящий светлый парик и, достав из кармана путеводитель по Вашингтону, с непринужденным видом вышел из ниши. Перевоплощение — мой дар. Ноги послушно несли Малыха к его лимузину. Он расправил плечи и распрямился во весь свой огромный рост, шесть футов три дюйма. Малых набрал полные легкие воздуха и почувствовал, как татуированный феникс на груди расправил крылья. «Жаль, вы не догадываетесь о моей силе», — подумал он, глядя на город. «Сегодня мое перевоплощение» завершится. В Капитолии он мастерски провернул задуманное. Уважу все древние обряды. Приглашение доставлено. Если Лэнгдон еще не понял, что от него требуется, то скоро поймет.